Сэмюл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и вернулся в комнату. Набрал телефон редакции. Сегодня дежурит Бун, циники-пьяница. Циники — умные люди, никаких условностей. Все обговорено с самого начала. Вполне удобная позиция, только люди от чего-то бегут именно ее. Сочиняют условности, в которых сами же потом и путаются. Клянут их, на чем свет стоит».